Глава двадцатая. «Слушаю тебя внимательно», — ровно произнес я. «Спасибо и на том, что она не сказала «нам надо поговорить». У меня эта фраза вызывает дрожь пополам с отвращением еще с прошлой жизни. Но и предложение меня тоже слегка напрягло. «Я готова взять на себя ведение хозяйства в рамках дома», — сообщила Андана. «Не понял. А сейчас этим кто занимается?» — уточнил я. «Да как тебе сказать?» — повела плечо Мандана. «Все понемножку. Чем-то осан, чем-то марно, чем-то я». Мои брови непроизвольно взлетели. Я как-то до сих пор не задумывался, кто конкретно управляет особняком. Еда всегда есть, везде чисто, постельное белье регулярно меняется. «Одежда стирается, в ванной всегда хватает принадлежностей. Чего ж мне еще?» «Я взяла на себя то, чем раньше занималась твоя сестра», — осторожно добавила Андана. «Но лучше бы все это было в одних руках. Вот с этим согласен. Другое дело, что как раз Андана наименее подходящий кандидат для такой работы». Хотя бы потому, что вести дом обязанность старшей женщины рода. Ты так во мне уверена? криво улыбнулся я. Да, спокойно кивнула Андана. Я несколько секунд смотрел ей в глаза, и она спокойно выдержала мой взгляд. Она не то, что не жена, она еще даже не невеста. И хотя я готов сделать многое ради того, чтобы она стала моей, гарантий я пока не дам. «С другой стороны, почему это должно волновать меня? Если девушка так в меня верит и хочет заниматься чем-то полезным, почему нет?» «Принимай полномочия», — улыбнулся я. «С этого момента весь дом на тебе». «Спасибо, Шахар!» — радостно откликнулась Андана. Она вскочила из-за стола, без зазрения совести плюхнулась ко мне на колени и прижалась всем телом. Я машинально обнял ее одной рукой и почувствовал, как ее теплые губы ткнулись мне в шею. Поток праны я придержал заблаговременно, поэтому естественную мужскую реакцию на близость своего тела Андана не почувствовала. И тяжелый вздох я тоже сдержал. Эх, и за что мне это? Я ж не мальчишка давно. Не хотел ведь я этих невинных обнимашек поцелуев именно поэтому. Это мазохизм чистой воды. И все равно приятно, когда симпатичная девчонка так к тебе льнет. Я прижал ее к себе покрепче и уткнулся носом в ее волосы. Ладно, хоть потискую чуть-чуть, раз сама напрашивается. Глава рода Лакшти и глава клана Ситхард сидели в дорогом ресторане в центре столицы. Неподалеку от них тихо шелестел струями воды небольшой фонтан а зал для аристократов, в котором они находились, был абсолютно пуст. Даже официанты не смели тревожить покой этих гостей. Нужны будут — есть кнопка вызова. «И как тебе первые итоги?» — спросил Лакшти. «Отвратительно», — усмехнулся Сидхарт. «Двоих потенциальных обладателей древней магии убили по дороге домой еще одну подловили сразу после возвращения в родовое поместье». «И чем ты недоволен? Все эти роды очень слабые. Древние, да, но мы с тобой и без них прекрасно обойдемся». «А не ты ли отдал приказ их убрать?» — зло прищурился ситхард «Я», — спокойно ответил Лакшти. «Мне не нужна гражданская война. Пусть лучше считают эти нападения происками наших противников». Ещё чуть-чуть, и наше главное преимущество станет широко известно. И тогда эти нападения замечательно лягут в картину тайной войны. А я, заметь, убрал самых проблемных. Ладно, девочка, мы под вопросом, но остальные двое — это как раз те, с кем было бы сложнее всего. Думаешь, Нишанты не перешли бы на нашу сторону? Думаю, нет». Ты не забывай, какими бы слабыми они ни были, это древний род. Гордости у них не меньше, чем у нас с тобой. Если бы они не приняли наше предложение, а они не приняли бы, пришлось бы на них давить. Свою реакцию представь в такой ситуации. Вот они тоже пошли бы до конца. Все равно пришлось бы убить их мальчишку. Да только не на кого было бы свалить ответственность. А второй — Махини. Это враги моих вассалов. К тебе они, может, и нормально относятся, а под меня не пошли бы. Магади. Они в магическом клане. Лагари с южной границы. Не то чтобы сильный клан, но богатый этого не отнять. Они только-только вновь начали подниматься в силе. Да и знаю я немного Викрама-Лагари. Этот не сможет быть на вторых ролях, он рано или поздно начал бы тянуть одеяло на себя. Плевать, насколько несоизмеримой силы, он все равно попытался бы. Была бы девчонка в свободном роду, я ее не трогал бы. А так, зачем мне проблемы с фактически левым кланом? Полезных союзников у них нет, особо нужных ресурсов тоже. Разве что на грузоперевозках порта Сурат они плотно сидят. Ну так портов у нас хватает и под дружественными родами. А остальные? Эти как раз полезны. Могут быть полезными, если точнее. Двое, значит, осталось, — вздохнул Ситхард, смирившись с самоуправством партнера. — Нам хватит, — оскалился Лакшти. — Да и зачем тебе вообще, по большому счету, эти роды? Нам от них даже древняя магия не нужна, свои наследники есть. Только чтобы противнику не достались. Так не проще поступить, как я. Глава клана Сидхарт задумался. Может, его союзник и прав. Самым сильным родом, собственно, Лакшти, Сидхарт договорился сразу. И это действительно весомый союзник в любом отношении. Даже если бы не появились перерожденцы, Этот союз все равно стоило бы заключить. Могут ли что-то ощутимое дать остальные? Надо еще раз напрячь аналитиков. Так-то он сразу пошел по наиболее напрашивающемуся пути, затащить на свою сторону всех потенциальных обладателей древней магии. А насколько ему нужны именно эти роды, а не отдельно взятые пришельцы, как-то не подумал. Вот Лакшти сразу подошел к делу практично и просто убрал наиболее критичные потенциальные проблемы. Возможно, с него стоит взять пример. После ужина я пришел в свой кабинет и нажал кнопку вызова секретаря. И как я раньше без него обходился? Рабочее место Дадабхаи я разместил в соседнем кабинете, благо свободных комнат в этом крыле в особняке хватало этот дом на большую аристократическую семью был рассчитан секретарь появился буквально через десяток секунд господин слегка поклонился он от двери собери всех моих ближников приказал я я их предупреждал что они сегодня будут мне нужны так что все должны быть в особняке жду их здесь да господин откликнулся он через пятнадцать минут все будут здесь спасибо и если позволите господин полувопросительно добавил Дадабхай. Я молча кивнул. — Я хотел бы уточнить у вас несколько моментов, — обтекаемо попросил он. — Это не займет много времени. — Тогда предупреди моих ближников, что я жду их через полчаса, и возвращайся. Поговорим. — Благодарю. Дадабхай слегка поклонился и тут же исчез за дверью. Он вернулся минут через десять. — Садись, — кивнул я на кресло. — Слушаю тебя. «Мне нужно знать, что именно входит в мои обязанности», — подобрался Дадабхай и начал излагать сухо и коротко. «Мне нужно вам напоминать о предстоящих встречах. За какое конкретно время требуется напоминание? Возможно, это время разное для разных типов встреч. Если встреча выездная, то какой временной запас закладывать при определении времени выезда?» Дадабхай говорил и говорил. Видел был его опыт и редкая дотошность. А я слушал этого зануду, и на моих губах расплывалась улыбка. И как только Астарабади угадал. Больше всего в этом мире мне не хватало нормального электронного органайзера. У нас такие штуки во всех смартфонах стояли. Банальный календарь, в который можно забить кучу дел и встреч и выставить напоминания на конкретное время о каждом из них. Чем дальше, тем сложнее мне становилось держать в голове все свои планы, особенно если там подразумевалась масса мелких действий. А тут, смотри-ка, мне живой органайзер привели. На старобади однозначно зачет. Уж не знаю, фарт это или опыт, но с выбором секретаря для меня он сработал идеально. Надо будет не забыть отдельно его за это поблагодарить. Посмотрим, как у Андана приживется ее секретарь, если и там будет идеальное попадание. Простое спасибо для Астарабади я, пожалуй, заменю на что-нибудь более весомое. Ровно через полчаса все мои ближники собрались в моем кабинете. Асан, Рам, Карим, Астарабади. «Все вы понимаете, чего я от вас жду», — начал я. «Завтра последний день турнира. И вне зависимости от его исхода, наше спокойное время заканчивается. Скорее всего, Лакшти и Ситхарт начнут действовать сразу после награждения. Поэтому начнем с приятного». Я достал из ящика стола мешочек с готовыми артефактами и разложил их на столе в несколько небольших кучек. С заготовками я не заморачивался. Взял лист хорошей оружейной стали, потребовал от мастера-оружейника Рода распилить его на небольшие квадратики и пометил их разными цветами стойкой краски. На этом и успокоился. Какая разница, как будет выглядеть артефакт? Лишь бы работал. На пару месяцев этих игрушек точно хватит. Поставим свое производство, будут им нормальные долгоиграющие артефакты, а пока и так сойдет. «Для начала вот здесь личные щиты», — я указал на одну из кучек. «Синие, с радиусом срабатывания почти две трети метра. Красные — треть метра. Вместе с теми, что на вас сейчас, получится три слоя защиты. Моей, полноцветной. Разбирайте». Ближники зашевелились. Асан лишь одобрительно улыбнулась, Карим с благодарностью кивнул, А и Астарабаде едва удержали себя от того, чтобы не наброситься на подарки. А Вот уж кто явно успел оценить пользу моих нестандартных плетений. «И давайте сюда ваши одноцветные артефакты перенастрою на метр», — потребовал я. «Пусть первым полыхает синий щит». Этим я займусь после совещания, но много времени перенастройка не потребует. Час в пределе на все четыре артефакта. — Дальше. Я указал на кучку поменьше. — Это артефакты невидимости. У Рама и его ребят уже есть, остальные тоже пригодятся, возможно. Я решил, что лучше иметь, чем не иметь. — О, да, — довольно протянул Астарабаде, забирая себе еще одну игрушку. — Он, я смотрю, больше всех радуется таким штукам. Или это просто с непривычки? Всю жизнь он сам себя обеспечивал редкостями, и, держу пари, ему мало что доставалось. А тут мало того, что на блюдечке преподнесли, так еще и эксклюзив. Ну и магические гранаты указал я на самую большую кучку. По семь штук на каждого. И, ребят, не надо этим со своими подчиненными делиться. Все это — шанс выжить для вас. Рама Карим склонили головы. А о Старабаде и не собирался, похоже, ни с кем делиться. Ну, точно хомяк. С подарками пока все, едва заметно улыбнулся я. А теперь я слушаю вас. Готовность, проблемы, предложения. Рам, начнем с тебя. «Я переформировал диверсионное крыло рода», — начал доклад Рам. «Теперь у нас есть шесть малых групп диверсантов, по семь человек в каждой. Состав всех групп одинаковый». Трое в группе, старослужащие еще четверо новички. У новичков пройден базовый курс подготовки, дальше только практика. Старослужащие все обеспечены артефактами невидимости. Обработка действий под артефактом проведена, взаимодействие налажено. Новички об артефактах не в курсе. Если в операции потребуется применение артефактов невидимости, на объект пойдут старослужащие, новички останутся контролировать периметр. По готовности у меня все. Я кивнул. «Проблем нет», — добавил Рам. «Из предложений только просьба обеспечить ребят одноцветными защитными артефактами с нестандартным радиусом срабатывания. По возможности, разумеется». «Общий список ваших запросов есть?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой старобади. «Да и бессмысленно. У нас всех одинаковые запросы». «Ладно», — хмыкнул я. «Давайте дальше». «Гвардия готова», — коротко сообщил Карим. «Проблем нет. Предложение аналогично диверсантам. Нам не хватает тридцати защитных артефактов с нестандартным радиусом, чтобы обеспечить всех бойцов». Я кивнул и перевел взгляд на Асан. «Я готова», — тонко улыбнулась китаянка. «Ну, кстати, только у нее нет подчиненных, и надо бы это дело исправить. У меня ближников не так уж много, чтобы ими разбрасываться». «Предложение у меня есть», — добавила Асан, — «но оно явно не для сегодняшнего дня». «Кратко», — попросил я. «Интересно же». «Тебе нужны телохранители», — сказала она. «Нормальный отряд, а не одна бывшая тайная убийца. А в перспективе и всем твоим женам». «Займешься?» «Да», — кивнула Асан. «Благодарю». Кивнул я и перевел взгляд на Астарабади. «Мои люди готовы», — сказал он. Основная фаза транспортировки лотов для аукциона пройдена, поэтому я в любой момент смогу подтянуть до двух сотен своих бойцов. Плюс я зарезервировал для нас два отряда наемников, по 300 человек каждый. На декаду вперед. Они готовы включиться в веселье в течение шести часов, если место действия в пределах столицы. Если за городом, то к 6 часам добавится чистое транспортное время. «Военный хомяк-перестраховщик». А чего я ожидал, собственно? Сам же выдал ему доступ к военному счету рода и щедрой рукой залил туда чуть не треть своих выигрышей. «Проблем нет», — добавил Астарабадди. «Предложение?» «Я заберу все, что у тебя останется от защитных артефактов с нестандартным радиусом». «Да и со стандартным заберу все, какие выдашь». «У тебя бойцы голые, что ли?» — удивился я. «У меня больше половины бойцов бегает с артефактами четвертого ранга», — криво улыбнулся Астарабади. «И поверь мне, обеспечить всех хотя бы такими артефактами — это считается очень круто. Мы же простолюдины, а у тебя я меньше пятого ранга не видел». Я неопределенно покачал головой. «Так-то я знаю, что в закромах рода есть запасные артефакты. Чего я не знаю, так это обеспеченности ими остальных слуг рода». Той же службы безопасности, например. «Кто там в курсе, что там у безопасников по артефактам?» — спросил я. Мои ближники начали переглядываться, но никто не ответил. «Шахар», — наконец сказал Карим, — «ты бы ввел Марну в наш круг». Я ни в коем случае не настаиваю, но во главе службы безопасности должен быть твой человек. Хочешь, а сам туда ставь. Но так, как сейчас, это не дело. «Согласен. Я безопасников как-то вообще в последнее время потихоньку начал оттирать от всего важного для себя. И Карим прав, это я зря. Не скажу, что у меня не лежит душа к Марне, но ее готовность служить любому из рода, а не только конкретно мне, я хорошо помню. Возможно, кстати, это не имеет особого значения. Ей, как и Биджау, достаточно дать понять, что род — это я». Ну и на совещаниях по готовности рода к бою Иоанна и она и Биджау, по идее, должны быть обязательно. Да, ты прав, Карим, кивнул я. Подумаю на эту тему. Я перевел взгляд на Астарабади. Найди Марну и выясни, что у них там по артефактам, сказал я ему. Приоритет слугам рода. Если что-то останется, не считая резерва на замену, забирай все. И да, раз уж ты меняешь четвертый ранг на пятый, тащи сюда артефакты четвертого. Гражданским слугам рода их раздадим. На всякий случай. Благодарю! Склонил голову Астарабади. По системе защиты, что у нас? Завтра закончим монтаж последней артефактной линии, ответил Астарабади. Теоретически там есть что усилить, но не уверен, что ты будешь этим заниматься сейчас. Сейчас вряд ли, покачал головой я. Но ты все же набросай тезисно, на что видишь и думаешь. Хорошо. Я обвел взглядом ближников и подвел итог. Что ж, завтра решающий день. И для турнира, и для нас. Удачи нам всем!